Глава 32. Когда ее вывели, отбросившись в голову крови, Руслан на мгновение перестал соображать, где он и почему. Осталось лишь одно желание убивать, вырывать глотки голыми руками и срывать плоть с костей, захлебываясь агонией каждого, кто попадается на пути. Они посадили ее на цепь, тяжелую, с крупными ржавыми звеньями. Чёрная лента ошейника обвелась вокруг нежной шеи, и он сам задыхаться начал. Его девочка, ей это за что? А вот и мы, зарычала Кристина, впиваясь в него ненавидящим взглядом. Я так соскучилась, любимый. Гречко оскалился. Весь из себя он стоял здесь в окружении четверых своих шавок, которые только и ждали команды: "Фас". Какое трогательное воссоединение. оборотни за его спинами тоже клыки показали а от самих похотью на повал разит и не надо больших мозгов иметь чтобы понять чем тут все закончится стоит ему поставить кейс на землю и подпись на приготовленные бумаги милолика и не смотрела в сторону ублюдка только на него а в глазах боль и вина через край глупая разве она могла знать что ждет ее в хостеле И что родственность крови это последнее, о чём будет думать ослеплённый и отравленный деньгами человек. Это и есть твоя любезность, Гречко! садить на цепь. Голос абсолютно ровный, а у самого по венам кипящий яд вместо крови. Всех положить, а потом пальцами раздать холодный металл, освободить, чтобы только её никогда не мучили кошмары, где обжигающая холодная тяжесть на шее вырывает из лёгких последние глотки воздуха. Именно так, Серов! И Я жду благодарности, что она сейчас не смердит моими мальчиками. А желтые глаза уже полыхают предвкушением грязной извращенной игры, которая тут вот-вот начнется. А зноб гулял по напряженной спине, но как никогда ему нужно было держать лицо, не спешить, не срываться. Время. Как можно дольше тянуть время. Как там по канону, главный злодей толкает пафосную речь, а потом добро побеждает зло. Только гречко не из тех, кто любит поболтать. «Освободи ее!» кивнул в сторону, где стояла девушка. Схирали, щенок, милоликов вскрикнула, услышав щелчок затвора. Ты не в том положении, чтобы ставить условия. Нет, нет. Стальной перезвон в клочья разорвал тишину. Его храбрая девочка рванулась вперед, но тут же и застыла. Чёрное дуло пистолета смотрела ровно в центр его грудной клетки. Что-то стало скучновато, не находишь? В ушах взорвался грохот выстрела, а потом пришла боль. Пятый на позиции, достанешь, как два пальца. Санёк достанет. Ему на это поле вокруг старого дома вообще всё равно. На первый взгляд, простак-простаком, мозгов чайная ложка, но не приведи мать волчица ему в заказ попасть. Уникальный снайпер, настолько профессионал, что Давлатов все косяки и загулы ему спускал. Влад повертел в пальцах заветную палочку, отбил все же, в который раз изморался, но по-своему вывернул. Полярник в ярости был, чуть не придушил, но обошлось как-то. Макс ведь и сам понимал. Хреновый альфа из него Влада выйдет. Да и Киру как подставить? Алешка её второй мамой считает. Совсем ребёнка осиротить это последнее дело. А так, в случае чего, у него отменные родители будут, как своего вырастят. Первый в доме пальба!» – прокаркала гарнитура голосом Коршуна. Начали. Аппаратура в сторону. Одежда. Так они волками сюда добирались, только снайперку для Санька на себе и тащили. А сами все с ног до головы в Ванькином вонючем зелье. Ни одна шавка Гречко их не засекла. В двух шагах проходили, ноль реакции. Все же ведьмам оборот не должны так, что не рассчитаться. Без их примочек они бы и близко не подобрались сюда. Сухое дерево хрустнуло, и гигантским прыжком Влад выскочил на открытую местность. Сейчас или никогда. Но со стороны полуразрушенного двухэтажного дома выстрелов и криков слышно не было, значит, действует морок. К дому он не бежал, летел, земли не касался, лап не чувствовал. Два километра в одно дыхание. И в мозгах отсчет под бешеный грохот сердца. Двадцать, девятнадцать, восемнадцать. Над головой свистнула маленькая смертоносная пчела, и охранник в тридцати метрах от него рухнул как подкошенный. Второй рядом даже рот открыть не успел, руку с рации к себе дернул, а говорить нечем, пол морды снесло. Ну, Санек, не подкачал. Щелк, щелк, щелк. Еще три трупа. Внешняя охрана снята, а за ним теперь внутренняя. И время разогналось до сверхзвуковых скоростей. Не помня себя, Влад рванул в черный зев дверного проема. Выстрел. И никакой замедленной съемки. Руслан резко отшатнулся назад, а попали в нее, в самое сердце попали. Тишина, звенящая, плотная, забила уши. Мир закружился безумной каруселью, рождая перед глазами выворачивающий наизнанку кошмар. Мокрое пятно на тёмной рубашке, распахнутые зелёные глаза и острый запах крови, металлическим кулаком ударивший по обонянию до головокружения и мерзкой тошноты. Милоликов вскрикнула, но из горла не вылетело ни звука. Рванулась вперёд, но чуть не рухнула навзничь от грубого рывка цепи. "Стой на месте, помесок!" Шипение Кристины едва ли было воспринято, и выстрел под ноги тоже. Все, что понимала и воспринимала, сжатая на груди рука, а между пальцев красная его кровь. Он умирает. Лютый холод и обжигающий жар сплелись в центре груди в один нервный пульсирующий ком. Руслан. полушепот полувой исказился на помертвевших губах. «Рус!» Это же все сейчас тут и закончится. Его убьют без совести и жалости. Среди этой пыли, в центре грязи, с мраадными волнами, хлещущей от черных уродливых фигур, они затопят собой его свет, золотое мягкое свечение, гревшее ее эти ночи, без которого она бы замерзла насмерть, содрогаясь в ознобе на голых жестких досках, пропала бы, растворяясь в черной ледяной муте. Новый щелчок затвора, и мучительное сожаление ввинтилось в бушующий внутри хаос и паники и бессилия. Сейчас все закончится, исчезнет, а она так ни разу и не сказала, что: "Руслан, я..." И следующий выстрел отозвался ломающей кости болью во всем теле. Протяжный вскрик разодрал горло, и потолок резко ушел вверх. "Держи ее!» Громкий визг ударил по ушам, сплетаясь с ее рычанием. Одним болезненным рывком избавившись от тяжести на шее, И досадного плена ткани, волчица бросилась в сторону врага. Он был испуган, вытягивал вперед руку, целился, кричал, но она оказалась быстрее. Омега взвыли за спиной, а из тьмы дверного проема выскочил еще один волк. Союзник, друг. Скаля клыки, она кинулась на черную фигуру. Зубы сомкнулись на руке, сжимающей опасность. Ее надо уничтожить, выгрызть, чтобы защитить своего самца, свою пару, и она защитит, должна защитить. Она трепала и трясла руку с опасностью. Сука, убить ее! все, убить. На голову и плечи посыпались удары, но стальной капкан зубов сжался лишь сильнее. Уши ловили лишь громкие хлопки, хрипы и визги, треск рвущейся под клыками плоти и звуки боя. Враг упал, рука превратилась в лапу, и опасность исчезла. Ухо опалило болью, и волчица с воем отскочила в сторону. Черный волк выглядел страшно, от острых зубов веяло смертью. желтые глаза давили, пугали. Морда сама опускалась к земле, а хвост жался под брюхо. Ощерилась из последних сил, сопротивляясь и не опуская взгляд. Волк лязгнул пастью, но тут же был сбит другим, Ее самцом, живым и готовым сражаться. Волчица победно взвыла. Она тоже будет драться. краем глаза заметив движение, еще не понимая зачем, бросилась в ту сторону, оставляя волка своему самцу. Черноволосая злая женщина хотела помочь врагу, соперница, помешать, наказать. Один рывок, сильный укус за руку, в которой была зажата еще одна опасность и сука на земле. Нет, нет! Рыча обещания отгрызть ей лапы, волчица сжимала зубы и мотала головой, чувствуя, как клыки рвут одежду и тонкую безволосую кожу. – заверещала сука, и крик ее боли был самой сладкой песней. Волчица еще сильнее прикусила соперницу. Порвет, отомстит за самца. Это обманщица, крыса с мордой лисы. Ничего не видя и не слыша, кроме пронзительного воя, волчица с упоением грызла скулящую противницу Милолика, стой, хватит, ты ей руку оторвёшь. Между ушей как будто загнали раскалённый гвоздь. Милолика, она, Милолика, волчица распахнула пасть от удивления, а села на задние лапы, пытаясь оглядеться. Друг стоял на двух ногах Влад и рядом откуда-то ещё несколько новых волков, не злых, они тоже друзья. А врагов больше нет. только черно-красные груды мяса и одежды. Они мертвы. Протяжный, полный нежности рык позвал обернуться. Искулящая, перемазанная кровью и пылью соперница в раз перестала существовать. Остался только он, ее самец, ее пара, живой и раненый. Ему больно. Прижимая уши и тонко поскуливая, волчица бросилась к Русу. Полметра не добежала, упала на брюхо, и опустила голову, подчиняясь пристальному твёрдому взгляду. А братишка её тут же за холку ухватил, мягко так, нежно, зарычал, пригибая к земле, но лишь на секунду. А потом, как примется острую мордочку намывать, только язык замелькал, и Милолика вне себя от счастья тоже облизывать стала. А он как идиот стоит и на милующихся волков смотрит. Рядом Жарова, то ли в обмороке, то ли просто притворяется. По всей комнате трупы раскиданы, а тут Любовь во всей красе. Волчица рядом вздрогнула, застонала, под боком лужа крови. Крепкие и умилоликие зубки порвала так, что жгут накладывать нужно. Как бы не сдохла эта тварь по дороге. Ребята Довлатова, подоспевшие несколькими минутами позже, молча переглянулись и попятились к выходу, а на мордах удивление. И восторг. Омега, невозможное чудо, которого оборотни так долго ждали, но сейчас не до знакомств. Нужно зачистить эти земли от всех отморозков. Влад перевёл дыхание, ещё раз осматривая опустевшее помещение, а самого до сих пор от напряжения перетряхивало. Ох, Милолика, Милолика, снова ты все планы спутала. И как всегда, с плохого на хорошее перескочить умудрилась. Гречко так ошарашен был, да и все остальные, что упустил момент. И жаль только что этому уроду лёгкая смерть досталась. Годами такую шваль пытать надо, чтобы он в ад, как на отдых, провалиться мечтал. Руслан тихонько рыкнул в его сторону, мол, свали уже, а глаза злые и благодарные одновременно. С невероятным, просто огромным облегчением Влад склонил перед Альфой голову. У первого попавшегося покойника мобилу и одежду изъял, подхватил едва живую от шока Жарову и вон отсюда. Кристина не сопротивлялась. только оглядывалась всё на измочаленный труп чёрного волка с почти оторванной головой, а по щекам слёзы, и явно не от боли. "Миша, Миша", лепетала искусанными губами. "Закрой рот", прорычал Влад, набирая номер Довлатова. Пора было начинать зачистку.